Откровение. На работе Морген первым делом выловила заведующего. В кабинете его не оказалось, и Морген походила немного по коридорам этажа, высматривая тощую нелепую фигуру королуса в мятом халате. У нее была маленькая неприятная мысль, что дурной глаз — его рук дело. Это надо было прояснить немедленно, и Морген, честно говоря, не знала, что ей делать, если все и в самом деле так. Но даже если нет, он не мог не заметить заклятие. Это был его хлеб, его суть. Почему он стал бы молчать? Обнаружив заведующего, Морген решительно остановила его. Королус раздраженно повел плечом. — Чего тебе? — Королус. Наклонившись над ним, напряженно сказала Моркин. Вы знали, что на мне висит заклятие дурного глаза? Макс склонил голову к плечу и с интересом оглядел Моркин. Разумеется, знал, фыркнул он. Не хочешь ли ты мне сказать, что сама его только обнаружила? Жаль, я был лучшего о тебе мнения. Сняли, кстати, так себе, еще фонит. Он или не он? Лицо Морген застыло, а руки сами собой сжались в кулаки. Воздух вокруг начал кипеть. Слишком спокоен и отстранен. Была бы его работа, он бы спрашивал, что да как, изучал бы, как он это любит. Нет, не он. Значит, просто промолчал. Не посчитал необходимым предупредить. В голове молнией пронеслись все последние события и покинутый дом, и новое обиталище. — А почему вы мне это не сказали? — свистящим шепотом спросила она, едва удерживаясь от желания схватить тощую шею и хорошенько сжать. — Мне и в голову не приходило, что ты настолько некомпетентна, и сама этого не видишь, глупая девчонка, — фыркнул старый некромант и повел ладонью. В затылок Морген ударила ледяная волна воздуха, И она вздрогнула. Холод продрал позвоночник жесткой щеткой. Королус быстро обогнул ее и пошел дальше. В травме, куда Морген зашла после обеда, никаких остаточных явлений не нашли. Морген сначала рассердилась, решив, что Королус поиздевался. Потом вспомнила его движение ладонью. Вполне может быть, что старая поганка просто очистил ее ауру до конца а льда прибавил в воспитательных целях. А это все вместе значит, что она действительно оказалась некомпетентна. Прохлопала ушами все на свете. «Ну ты чего?» — мягко спросила ее Галка чуть позже, застав в ординаторской. Морген сидела за своим столом, рассеянно чиркая в блокноте ручкой. На экране компьютера давно уже разворачивались разноцветные круги заставки. «Да не знаю», — вздохнула Морген. «Что-то я, наверное, устала». Галка погладила ее по голове и сочувственно улыбнулась. Чтобы отвлечь Морген, подруга села напротив и стала рассказывать, как вчера за ней хотел заехать ее молодой человек. Заблудился в переулках... И потом ей же пришлось бродить, искать незадачливого водителя. «А я ему говорю, ты бы карту смотрел, а он меня давай ругать, как будто я улицы эти строила». Морген посмеялась, потом осеклась, посмотрев на свой блокнот. Пока Галка рассказывала, Морген продолжала бездумно выводить линии. «Ты знаешь, — медленно сказала она, — Я ведь тоже курсы брала дополнительные, как Альбина. Только я ходила на каллиграфию. Всякие амулеты чертили. Стала зябко от предчувствия чего-то недоброго. А Галка жалобно сморщилась, когда Морген аккуратно вырезала и передала ей квадратик бумаги. В круглой сетке ровных виньеток жирно были выведены руны защиты. «На всякий случай возьми с собой». Мне почему-то кажется, что это для тебя. Ну, я о тебе думала, когда чертила, — сказала Морген. Потом поглядела на часы. Я, наверное, сегодня пораньше уйду. Надо заехать к Ивану. Поругались вчера. Нехорошо вышло. Морген уже не видела, как Галка, стараясь касаться бумажки только кончиками пальцев, осторожно засунула ее подальше, под стопку справочников, и нервно встряхнула руками. Донна проспал и, как назло, встретил прямо перед дверью кабинета Константина. Тот начал было изображать крутого начальника, который сейчас размажет нерадивого подчиненного. Но Донна был не в настроении и, недолго думая за плечи, отодвинул его с дороги. Константин еще не застал те времена, когда Донна работал один, без напарника. Но, несомненно, читал его личное дело и был в курсе, что особо нарывающимся на общение к коллегам несколько раз крепко влетало. «Связываться не стал», — зло бросил в спину. «Пожалеешь еще!» и, четко печатая шаги, отправился дальше. На клавиатуре Донну лежала копия акта на бланке отдела кадров. В вычурной рамке с розетками и гербами, которые украшали эти бумаги уже полторы сотни лет, был напечатан список разрешенной деятельности. Вот это наверняка притащил Константин, намекая, что Донно теперь не имеет права делать и половину той работы, что прежде. Донно постоял немного над списком, размышляя о том, что некоторые не умеют вовремя остановиться. И, пожалуй, не стоит мешать сове товарищей которые планировали какой-то розыгрыш для остужения амбиций заместителя. Смахнул бумагу в ящик и, запустив компьютер, стал записывать план на день. Первым делом он отправил запрос в службу чистильщиков и сразу им же позвонил, чтобы проконтролировать. Ребята порой теряли запросы, присланные обычной почтой. Сават так и не появился — и к вечеру Донно, разобравшись с текучкой, прихватил пару папок и отправился во флигель архива. Сегодня ему пришлось побродить вокруг. Крыльца все никак не было видно, и окон первого этажа тоже. Донно походил-походил и сдался, набрал Унру. Тот вышел навстречу. Аккуратно прислонив швабру, которой он мыл пол на первом этаже, заведующий осторожно пожал Донно руку. «Уборщица опять уволилась», — пояснил он. «Когда грязно, у нас сразу начинаются проблемы с окнами. Флигель прячет их, пока мы не вымоем хотя бы первый этаж». Донна посмотрел на него, пытаясь понять, не шутит ли. «Ты же знаешь, что у зданий не может быть разума». Мунро вдруг совсем поблек и спрятал глаза. «Да, я знаю», — тихо ответил он. «Проходи, ты по делу». Я сейчас позвоню Гарброу, чтобы она принесла бланк запроса. Гарброу была высокой бесцветной девицей, которая говорила исключительно угрожающим шепотом и работала в архиве почти так же долго, как Унро. Донна чувствовал себя в ее компании крайне неуютно. Он передал ей составленный заранее список нужных данных, и когда она ушла вниз, рассказал Унро о сне, «Призраки и ями». О том, что Джек во сне, рассказал то, о чем Донно никак не мог знать на его. Унро долго смотрел на него, и в его светлых глазах Донно ничего не мог прочесть. Потом он улыбнулся, только тень старой дружелюбной улыбки, набежавшей на лицо. — Это я тебе рассказывал о призраке, — признался юноша убрал с лица волосы и кивнул своим мыслям. Донно отвел глаза, чувствуя неуместное разочарование. «Я сейчас плохо помню, но такой разговор точно был, о призраке и яме. Так что не стоит беспокоиться. Да, кстати, Унро вынул из стопки бумаг тонкую папку с тесненным знаком защиты. Помнишь историю с погибшим сотрудником, который тут бродил привидением?» Донна нахмурился, но память сразу же подсказала. Прошлое лето, искаженное пространство вокруг флигеля архива и пухлощёкий аккуратный молодой человек, который помог им обнаружить вход и попросил его упокоить. «Помню», — сказал он. «Там ещё странность была какая-то. Читал дело и царапало. А, всех убивали в одном и том же помещении, а его наверху». «Да», — кивнул Унро. Мне прислали тут копию отчета расследований для хранения. Напали на него там же, где и на остальных. Но он сумел вырваться и поднялся наверх. Я теперь думаю, скорее всего, за тем, чтобы вызвать подмогу. По отчету Альбер был не рядовым магом. Он состоял в Лиге защитников искаженных. «Заговорщик», — заключил Донну. «Так это все объясняет. Вот кто нашел и изъял данные о ведьме». «Скорее всего, такой же, как и я, идейный дурак», — печально согласился Унру. Впрочем, он сполна за все заплатил. Они еще немного поговорили о том, каково было участие бедняги Альбера в прошлогодних событиях. И тут пискнул телефон Унру. Тот поглядел на экран и извинился перед Донну. «Почта пришла. Отчеты разобрать нужно». «Я пойду тогда», — поднялся Донну. «Спасибо тебе». «Нет, подожди», — отозвался Унру. «Тут и по твоему запросу есть из ямы. Мне ведь тоже копии присылают для хранения». Донна обошел стол и встал позади Унру, вчитываясь в текст на экране. «Так, по заявке номер тра-та-та, глубина изысканий, фон, мешающий исследованиям, Удалось обнаружить в одной из стенок ямы посмертный след, скорее всего, захоронение, дополнительно экранированное. Экран поставлен магом, но за давностью времени от него осталось только слабое эхо, а авторство установить не удается. Захоронение небольшое, предположительно детское, 10-15 летней давности. Дальше номер запроса на дополнительные исследования и эксгумацию тела, с обеспечением защиты от возможного появления призрака-ревенанта. «Вот оно как», — сказал Донно, вспоминая тонкий голос. «Я думал, это гадство с жертвоприношением уже отменили?» «Давно уже», — растерянно ответил Унру. «Еще в позапрошлом веке. Ты чего вдруг вспомнил? Может быть, обычное бытовое преступление?» «Потому что место нечистое». В таких раньше для задабривания нечисти оставляли жертву. Надо бы глянуть, может, там стройка и раньше начиналась, только над этой ямой. На этом материале уже можно открывать уголовное дело, отозвался Унру. Если понадобится какая-нибудь помощь, звони. Я своих ребят могу послать. Они мастера выискивать проблемы. Донно фыркнул, потом осекся. Ладно, сказал он. Пусть и дело с ямой действительно нечисто. Но каким образом оно может быть связано с нашей пропажей подростков? Может, и не связано. А может, там будет подсказка нужная, кто знает.